Силы заставили открыться мои. Руки сплялись на бедрах. Я попал в ловушку. Я чувствовал ее язык во рту. Ее дыхание прожигало меня насквозь. Мне почему-то вспомнились экзотические цветы, пожирающие насекомых. Я задыхался и грубо оттолкнул ее. Мириам по-прежнему улыбалась. В воскресенье приедешь? Я буду ждать тебя с полдевятого. До скорого, милый Франсуа. Не беспокойся о жене, все уладится. Она поправила мне галстук. Потом легким поцелуем, коснувшись своего пальчика, прижала его к моим губам. «Езжай скорее! Не хватало еще, чтобы ты утонул!» Я вышел, не оглядываясь. Я чувствовал, что Мириам смотрит на меня. Я был уверен, что она обойдет вокруг дом, чтобы посмотреть, как я уезжаю. Я резко тронул с места. Жаль только, что я не успел попрощаться с Ронгой и пожелать удачи. Что ж теперь? Идти ли на свидание к Мириам? Я приезжал, чтобы выяснить ее намерение. Что ж, я добился своего. Сделка, какой я и ожидал, мой отъезд в обмен на жизнь Лиан. эта сделка молчаливо заключена. Элиан будет ждать. Конечно же, уже с билетами на самолет в кармане. С этого момента. Каждая секунда приближает меня к катастрофе, потому что я не хочу уезжать. Жизнь Элиан, безусловно, драгоценна. Ну а я что же не в счет? Я переехал Гуа при свете фар. По обе стороны дороги чернило море, виднелись едва различимые силуэты мачт, то там, то здесь мелькало на самом краю ночи белые колочайки, где чудные зори моей зарождающейся любви. Теперь навстречу мне скользили в сумерках дома. Я превратился в трусливое существо с раздвоенным и больным сознанием. Чтобы не шуметь, я оставил машину на дороге и вошел через заднюю комнату, Прошел садом и открыл дверь в гараж, повторяя путь Эльян, когда она возвращалась на велосипеде из города. Молча подбежал Том, ткнулся влажным носом мне в ладонь. Ни это он теперь не боялся. Я чиркнул зажигалкой и поднял ее над головой. Лег по-прежнему закрыт. Я прогнал Тома и на цыпочках поднялся на второй этаж. Эльян спала. Мне не хватило духу разбудить ее. И я предпочел провести ночь в своем кабинете. Я, наконец, решился поставить вопрос ребром, соглашусь ли я уехать. Я слишком хорошо знал, Элиан. Если я уеду, она не простит меня. Никогда. Она слишком цельная, слишком прямая. Ей нужно все или ничего. Даже если я потом порвусь, Мириам, это ничего не изменит. Как только я выйду за порог этого дома, я стану для Элиан чужим. Спасая ей жизнь, я терял ее любовь. Я мог и не рассказывать ей о злых чарах, Мириам. Бесполезно. Принуждая меня, Мириам тем самым отдаляла меня от себя. Неужели она так наивна, что не понимает этого? Неужели не чувствует, что втайне я уже стал ее врагом? Короче, остаться невозможно. Ехать невозможно. Я избавлю вас от перечисления тех невероятных романтических решений, которые я вертел и так, и эдак. Скорее, не всерьез, лишь бы убедить себя, что не упустил ни одного аспекта проблемы. Вывод напрашивался сам собой. Я совершил ошибку по отношению к Элиан и должен за нее платить. Я ставлю ей письмо, где покаюсь во всех своих грехах и уеду с миром. Через некоторое время я ее брошу и останусь один, потеряв все. Оставалось только смириться с своим несчастьем. Вот что меня возмущало. Не хотел я быть несчастным. А если взглянуть правде в глаза, я просто боялся перемен, как те животные, которых палками загоняют в вагон, увозя из родных мест, и которые, опустив голову, с налитыми кровью глазами, упираются дрожащими ногами, отказываясь сдинуться с места. Итак, ранним утром я решился на перемены. Когда тяжелевшей походкой я подошел открыть окно, окинув безразличным взором шире лугов, меня уже здесь не было. Я был измучен, но мне казалось, что я сумел остаться мужчиной. Элиан проснулась, повернулась ко мне, лоб стал казаться больше, нос заострился. Ты рано встал. Я пощипал ее руки, еще горячие. Тебе больно? Нет, приступ прошел. Я склонился к ней и поцеловал от всего сердца. Не стыжусь в этом признаться. Знаю, что злоупотребляю вашим терпением, обнажая хоть и без пристрастно свои чувства, угрызения совести, раскаяния. Поверьте, меня самого это раздражает. Но не могу не отметить, что мой порыв вызвала подлинная глубокая нежность. Элиан получала то, чего я никогда не дарил миям.